Глава восемнадцатая Все-таки я выжила. А что мне оставалось делать? Ведь до экзаменов-то всего ничего. Да, все еще рыдала по ночам и просыпалась с опухшими глазами, но уже уверенно шла на поправку. Дни проносились один за другим, отказываясь притормозить и дать мне больше времени на подготовку. Закончив с географией, я перешла к истории Ириана, и тут же увязла в огромном количестве звучных имен военных вождей и перечисления их подвигов. Кажется, эти люди только тем и занимались, что смачно и со вкусом убивали друг друга. Боги, Риана, как же мне выучить это безобразие? И вообще, куда вы смотрели? Но до того, кто и куда смотрел, я пока еще не добралась, хотя местный пантеон дожидался меня с явным нетерпением. По плану у меня шла география и история Ноудриана. Интересно, зачем студентам Академии Магитары знать о горных массивах и реках чужого мира? Или же правители Ириана все еще не оставляли надежду захватить мир драконов, поэтому заранее готовили своих магов к войне, чтобы те во главе людской армии не уперлись в непроходимые топи на севере единственного материка драконов или же неспокойную реку Трету, что собирала свои чистейшие воды со склонов центрального горного хребта. Все оказалось куда банальнее. Четверть студентов Академии Тары было из мира первородных. Так что, если я поступлю выходцы из Муадриана, постоянно будут попадаться мне на глаза, напоминая о Райвене Макалахере. Впрочем, за напоминанием о нем мне далеко ходить не надо. Я в очередной раз повертела в руках его прощальный подарок — золотую цепочку с маленьким дракончиком, расправившим крылья, словно он поймал попутный ветер. Ее я носила, не снимая. По соседству с подарком первородного на груди красовались еще два амулета – старый серый камень перехода, с которым я давно уже сроднилась, и новый, но такой же темный и невзрачный. Не знаю, как именно он работал, но, по словам деда, он изменял мою магическую личину так, что посторонние маги чувствовали во мне примесь крови первородных. Полукровка Марта Эйрин Фаланаган – очень дальняя родственница седьмая вода на киселе, магистра Арта тюрина Под таким именем, а именно с такой легенды, я подала документы на поступление в Академию Тары. Конечно, о своем родстве с магистром я никому докладывать не собиралась. Но ведь все равно узнают, где я живу. Народ у нас глазастый». К тому же мы с дедом решили, что мне лучше выдавать себя за его отдаленную родственницу, а не представляться внучкой. На Ириане куда спокойнее быть полукровкой, каких очень много, чем необученным магам Абсолюта. Мне это еще Кейн объяснял. Нет, про Кейна я даже думать не собиралась. Мне никто, никто не нужен. Марта, я хочу тебя кое с кем познакомить произнес дед в один из дней, когда мы мирно обедали во внутреннем дворике. Ну как мирно? До экзаменов оставалось пять дней, и я заметно нервничала. Дед же всячески пытался настроить меня на спокойный лад. Настаивал на прогулках и неторопливых обедах и ужинах в его компании. Вместо прогулок я много работала в саду. Мне нравилось возиться с землей, что тут скрывать? На ухоженных грядках среди зелени многолетних растений уже вовсю цвели розы, ирисы и лилии, поднимая мне настроение. Познакомь, — согласилась я, — например, с политической структурой Нодриана. Историю я вчера еще добила. Я немного не о том, — усмехнулся дед. Мой друг, с которым ты скоро встретишься. О да, впереди меня ждало знакомство с миром медиаторов, родней и друзьями деда. Что-то вроде приема по случаю моего успешного поступления в академию, если, конечно, еще поступлю. Его сын Эдар в этом году заканчивает учебу, причем с отличием, он очень хороший мальчик. «Даже и не думай», — пригрозил ему, — «не надо мне больше никаких мальчиков». «Их мир в двух переходах от нас», — невозмутимо продолжил дед. «Представляешь, летающие острова... Чистейший океан и ни одного материка на поверхности. Чудесами мироздания. Я собирался сам тебе показать, но, быть может, Эдар в сводит тебя на экскурсию. Что это еще за средневековое сватовство, возмутилась я. Говорю же тебе, больше никаких мальчиков. Последнего мне надолго хватило. Но дед, конечно же, меня не послушал. Хороший мальчик Эдар из мира летающих островов объявился в нашем доме аккурат на следующий день. Поставши уже традиции, мы расположились на обед в саду, когда наше уединение нарушил посторонний персонаж. Я обреченно смотрела на приближающегося высокого мужчину, не забыв показать деду кулак. Вот же сводник. Сын его друга оказался черноволос. Везет мне, однако, на темненьких. И вполне спортивного телосложения. Одет в темные брюки и подобие рубашки пола с короткими рукавами. Несомненно, на улицах Тары на него бы обращали внимание. Его наряд опережал местную моду на тысячелетия, не меньше. Но я уже знала, что эта птичка совершенно другого полета. Не ходил он по улицам Тары. Пришел к нам, дважды шагнув через грань, потому что уже достиг уровня абсолюта. В общем, занятный тип. В другом месте и в другое время он бы вызвал у меня интерес. Но сейчас я решила просто пережить обед, затем объяснить деду, что его свадебное бюро закрывается по причине отсутствия желающих воспользоваться его услугами. У мужчины загорело лицо и серые глаза, сказавшиеся неестественно светлой радужкой, словно у него были одни лишь узкие зрачки. Странное, завораживающее зрелище». Качнула головой, избавляясь от наваждения, вежливо улыбнулась в ответ на его приветствие. После того, как дед представил нас друг другу, подала руку, все еще не веря, что он собирается ее поцеловать. А ведь и правда коснулся губами. Дикость для здешних мест, но мне оказалось приятно. Усадил гостя за стол. Я уже было собралась сбегать за дополнительным прибором, но меня опередила кухарка Мавис. В доме мясной было не в особом почете, поэтому мы принялись угощать и Идара овощным рагу, а на десерт вкуснейшим фруктовым пудингом. Но прежде чем перешли к еде и разговорам, мужчина достал из кармана небольшую коробочку. — Я принес подарок. Все это время гость не спускал с меня глаз. — С вашего позволения. Все же кинул быстрый взгляд на деда. Дед, конечно же, разрешил предатель. Под внимательным мужским взглядом почему-то быстрее забилось сердце, похолодело внутри, а по спине прибежало стадо противных липких мурашек, и в каком только болоте они и завалялись. «Ну что это еще за коробочка из-под обручального кольца? Ну, дед, ты у меня получишь. Ты меня, образно выражаясь, породил, но однажды я тебя прибью». К коробочке оказалось вовсе не то, о чем я подумала. Как только мужская рука открыла крышку, из нее вылетела не то рыбка, не то птичка. Сверкнула на дневном свете, зависла в сантиметрах двадцати над коробкой, медленно поворачиваясь, подставляя дневным лучам то один, то другой золотистый бок. Все же оказалась маленькая рыбка, похожая на дельфина, только с переливающимися на солнце крылышками. И никакой магии! Поток был спокоен словно медленные воды реки которую мы пересекали перед взъездом на ничейные земли красота какая а я то дура подумала вот глупое какое еще обручальное кольцо наверное дар так же как и я мечтал пережить этот обед чтобы затем навсегда забыть дорогу в наш дом скорее всего пришел сюда чтобы угодить отцу который с моим дедом что-то там сообразили на двоих вернее насчет нас своем бородатом прошлом. Я взглянула на гостя с сочувствием. Не знаю, кого он ожидал встретить, но все же пришел, а тут я сижу. В этот момент идар улыбнулся мне так, что стало явно увиденное ему крайне нравилось. Он ловко поймал рыбку и протянул мне. «Держи. Небольшой подарок из моего мира. Не улетит?» Спросила после того, как крепкая мужская ладонь сжала мою, но уже с сувениром из чужого мира. В ней лишь небольшие вкрапления левития. Улететь не сможет, но будет парить так долго, пока тебе не надоест. Я рожала пальцы, и рыбка тут же поднялась в воздух, после чего застыла на уровне глаз. Забавная. В очередной раз, поблагодарив гостя за неожиданный подарок, я внезапно осознала, что говорим-то мы с ним на русском. Оказалось, Идар в детстве много раз бывал со своим отцом в моей стране, даже прожил в Москве несколько лет. а Затем, когда достиг уровня абсолюта, путешествовал по моему миру, который стал для него почти родным. Нам нашлось о чем поговорить. Мы увлеченно обсудили политику и мировой кризис. Идар рассказал о последних событиях на Земле, о которых я ничего не знала, потому что пыталась выжить в Туирене, а затем на ничейных землях. И я слушала, раскрыв рот, забыв о том, что собиралась вежливо дождаться окончания ужина, проводить гостя, а затем треснуть деда Томом магии Абсолюта по голове его собственной книгой, между прочим, чтобы неповадно было лезть в мою неудавшуюся личную жизнь». Затем Эдар принялся рассказывать о своем мире, и я окончательно выпала из реальности, погрузившись в чудеса, что рисовало разыгравшееся воображение. Мир, где не существует материков, лишь небольшие острова, парящие в небе над океаном, занимающим всю поверхность планеты. Люди живут среди облаков, над облаками, под облаками, в зависимости от количества левития, Минералы с антигравитационными свойствами в геологической структуре каждого из островов. Человечество заселило самый крупные из них, но население продолжало расти. Суши давно на всех не хватало, поэтому они строили летающие города на искусственных платформах. Отец Идара курировал строительство, сам же Идар по окончанию академии планировал заниматься установкой телепортов чтобы облегчить путешествие с острова на остров. Он долго и увлеченно рассказывал о своем доме, не только об острове, но и о разросшемся городе, что отвоевал себе место у тропического леса, об изрезанных острых вершинах горной гряды, куда молодежь забиралась исследовать пещеры, а также прыгать в пропасть, чтобы взлететь оттуда на металлических крыльях, сплаве которых тоже присутствовал левий. Летуны развивали приличную скорость и могли при должной сноровке выполнять фигуры высшего пилотажа. Обед давно уже закончился, и тут, словно опомнившись, Едар засобирался домой, не забыв попросить у меня об еще одной встрече. Я почему-то согласилась. Странно, а ведь не собиралась, но подтвердила, что да, мы будем ждать его через два дня на том же самом месте. Вернее, в нашем саду. С нас обед, с него не менее увлекательный рассказ. Проводив гостя до двери, еще раз смутившись от того, что он поцеловал мне руку на прощание, ушла душить деда. Но по дороге передумала. Так и быть, пусть еще поживет. Хотя, конечно, зря его не придушила, потому что в день нашей встречи у деда, так я ему и поверила, нашлись неотложные дела в академии настолько важный, что, пожелав мне хорошо провести время, он открыл портал и сбежал в неизвестность, оставив меня дожидаться гостя в одиночестве. Вздохнув, я помогла накрыть стол, затем переоделась в желтое платье, которое когда-то так нравилось Кейну. Женщина я или придаток к истории Нудриана. Впрочем, я бы с удовольствием надела что-то из московской одежды, но не хотела смущать слуг. Идар не заставил себя ждать. Пришел и не один, а с зеленым кустиком с желтыми бутонами распускающихся цветов, корни которого были обвиты мокрой тряпицей. Еще один подарок улыбнулся он, наверное, оценив мой растерянный вид. Из нашего сада. И тут же предвосхищаемый вопрос добавил. Живучий гад. Растет в любом климате. Спасибо. Я принялась разглядывать нового питомца с планеты Летающих островов. Наверное, в прошлый раз все же проболталось, что увлекаюсь садоводством. Ну что же, сейчас придумаем, где будет его новый дом. В общем, мы сперва сажали кустик, затем обедали. Эдар развлекал меня рассказами о похождениях адептов Академии магии с факультета инженерии, который заканчивал в следующем году. Я тоже вспомнила несколько глупых проделок из студенческого прошлого, затем рассказала о надвигающихся экзаменах. Обед незаметно подошел к концу, и она смеялась так, что болел живот. Гостю, кажется, тоже нравилось мое общество, потому что уходить он явно не собирался. Из-за стола мы перебрались на травку. Идар расположился на земле, а я, чтобы занять руки и себя, перешла к садовым работам, решив обрезать разросшиеся кусты роз. Ножницы в этом мире походили на орудие пыток, так что дед внял моим мольбам и нытью и подарил мне новые из моего мира фирмы «Фискар». Знаешь, Эдар, я все же решилась на откровенный разговор, потому что он смотрел на меня так. В общем, знаю я эти взгляды. Ни к чему хорошему в моей жизни они никогда не приводили. Кажется, нам пора прояснить ситуацию. Мне отчаянно не везет в личной жизни, и в ближайшие несколько лет не собираюсь в этом в очередной раз убеждаться. Я бы хотела, чтобы ты был в курсе. Так, на всякий случай. Конечно, случаи бывают разные. Может, он сюда не по мою душу ходит, а ему о деда что-то надо. Кто же его знает? Почему ты думаешь, что тебе не повезет? Эдар протянул мне руку. Я с сомнением посмотрела на мужскую ладонь, застывшую в непосредственной близости от меня. — Женщина с секатором оружия массового поражения, — предупредил его. — Доверчиво вкладывать свою ладонь, чтобы он вел меня по дороге к нашему светлому будущему, я не собиралась. — Зачем я вообще тебе нужна? — Пока еще не знаю, — ответил он, — но руку все же убрал. — Но до тех пор, пока не выясню, ты от меня не избавишься. — Хороший ответ, — похвалил его, — а главное искренний. — Ну а мне-то что делать, пока ты будешь выяснять? — Встретиться со мной еще раз, я покажу тебе свой мир. Отправимся в горы, захватим пару друзей и крылья, я научу тебя парить. Думаю, тебе понравится. Посмотрела на него с сомнением. Полет определенно не мой конек. Еще с Райвеном Макалахером в этом убедилась. Знаешь, отец постоянно твердил о внучке своего друга и даже взял с меня клятву, Идар сменил тему, что когда придет время, я не буду вести себя, как упрямый баран, а выполню обещанное. С раннего детства я знал, что однажды мы с тобой встретимся. — Надо же, какой хороший мальчик! — слушает папу. — И зачем же твой папа хотел, чтобы мы встретились? — спросил у него осторожно. — Ты бывала в нашем родном мире? — вместо ответа поинтересовался Идар. — О каком из них идет речь? — растерялась я. Судя по тону, говорил он вовсе не о земле, а о мире медиаторов. От Ириана до него десять переходов вверх по золотой лестнице. Оценив мое изумленное лицо, Эдар пояснил. Или же по нити мироздания. «Нигде я не была», — пожаловалась ему. «Родилась на земле, теперь живу на Ириане. По глупости провалилась в темный мир, но чудом удалось вернуться». Идар был в курсе моих приключений, правда рассказал я ему урезанную и отредактированную версию. Дед обещал сводить, но сейчас мне не до этого. Вступительный экзамен и все такое, каждый день на счету. Мы можем отправиться туда сразу же после того, как ты поступишь. В любое время суток, потому что в мире трех солнц нет места ночи, улыбнулся он. Но я пока не стану больше ничего рассказывать, пусть это будет сюрпризом, только вот... Что не так? Разве дед тебе не сказал? Покачала головой. Нет, он мне ничего не говорил. В Последнее время мы беседовали преимущественно об экзаменах, прежней моей жизни и бытовых мелочах. Наверное, не хотел забивать мне голову посторонними вещами. Планет медиаторов почти опустела. С каждым годом нас становится все меньше и меньше. В мире летающих островов нас всего лишь двое мой отец и я. Мама из местных, в ней почти нет магии. Я полукровка, но это не имеет значения. Даже небольшое количество нашей крови дает невероятные возможности и открывает дорогу к золотой лестнице. Я молчала, дожидаясь продолжения. Дети с нашей кровью почти не рождаются. Мы разбрелись по мирам, смешиваемся с местными, ассимилируемся, часто погибаем или же забываем о своем мире и нашем предназначении. Те же, кто помнит. Многих куда больше интересует их исследование, чем продолжение рода. Поэтому отец меня просил, не договорил. О чем же именно он тебя попросил?» Не выдержав затянувшейся паузы, спросила у него. «Приглядеться к тебе», — сообщил он. «Ах, вот как!» А выдохнула я, чувствуя, как вспыхнули румяные щеки. «И как успехи! Ты же успел приглядеться?» Опять улыбнулся. А ведь красивый гад. Успел. Ну и как? Завидная невеста. Все же не сдержала нервный смешок. Подхожу я вам в качестве донора. Идар рассмеялся. Затем, посерьезнев, добавил. Чем дольше на тебя смотрю, тем больше мне нравится увиденное. Иногда мне даже кажется, что ты послана самим мирозданием. И я вновь вздохнула изумленно. Ну вот, еще один маньяк на мою голову. Сначала был Райвен, затем Кейн, что ломали мою жизнь в сотрудничестве с местными богами. Теперь и третий объявился, но уже с мирозданием. — Идар, я не думаю, что у нас что-то получится. К тому же ты меня совсем не знаешь. — Ты меня тоже, — с легкостью парировал он. — Но мы это исправим. — Даже не пытайся. Я красноречиво покосилась на секатор, который все еще держал в руках. Он вновь рассмеялся. Когда я смотрю на тебя, то чувствую в тебе похожую кровь, нашу кровь, Марта. Это восхитительное ощущение. Но я не собираюсь торопить ни тебя, ни себя. Давай мы с тобой просто посмотрим, что из этого выйдет. Ничего из этого не выйдет, — пообещала я ему так же, как когда-то Равену С ним не ошиблась, да и с этим тоже окажусь права. — Как скажешь, — с подозрительной легкостью согласился Эдар. Раз не выйдет, то мы останемся друзьями. Расскажи мне о своих экзаменах. Как успехи с географией мира драконов?» И он моментально заболтал растерянную меня, пытающийся понять, к чему приведет новое знакомство. «День-то какой! Сплошные открытия!» Оказалась кровь моя редкой группы, и она шла в комплекте с вымирающей планетой, согреваемой светом трех звезд. К тому же мне, словно снег на голову, опять свалился мужчина, которому вновь что-то там пообещал мироздание. Я тоже кое-что ему пообещала встретиться с ним на следующий день после последнего экзамена. Почему? Наверное, потому что он действовал на меня странным образом. Постоянно забавлял. С ним можно было болтать обо всем на свете, не боясь выглядеть смешной или сказать что-то не то. В общем, странный день. Но он шел к концу, приближая вступительные экзамены. — Так что где тут мой учебник по географии Нудриана? — А деда я все равно прибью, чтобы не строил планы по улучшению демографии со мной в главной роли.